И попросил, чтобы Гена принёс маленькое ведёрко. Маленькое ведёрко? А для чего? Понимаешь? Ты пойдёшь мимо колонки и наберёшь воды, чтобы мне уже не выходить из дому. Ну что ж, согласился Гена. Я принесу всё, что ты просил. Скорее он появился у Чебурашки, нагруженный как носильщик на вокзале. Я очень рад, что ты пришёл, встретил его хозяин. Только я, оказывается, совсем не умею варить кофе. Просто никогда не пробовал. Может, ты возьмёшься приготовить его? Гена взялся за работу. Он собрал дрова, развёл маленький костёрчик около будки и поставил кофейник на огонь. Через полчаса кофе вскипел. Чебурашка был очень доволен. Как? Хорошо я тебя угостил? спрашивал он у крокодила, провожая его домой.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 Он, конечно, огорчился немного, потому что Гена сделал ему замечание, но всё равно был очень доволен, ведь сегодня сам крокодил приходил к нему в гости.